В то время, когда где-то в мире буквально ежесекундно взрывались бомбы и самодельные устройства, это происшествие могло бы затеряться среди многих сообщений, тем более что ущерб был невелик. Но поскольку о месте взрыва оповестили, и адрес этот был отмечен неизменными проявлениями благополучия и страдания, прибыли и убытков, нападение на франкфуртскую биржу имело особое значение. Когда после постоянных приступов паники и безумия Курс только успокоился и замер на нижней отметке, а на мрачном горизонте сверкнула пресловутая «зорница надежды», тогда это и произошло. «Зорница надежды» — намек на фразу, ставшую крылатой, из речи Густава Штреземана, 1878-1929, рейхсканцлера Веймарской республики, произнесенную в 1924 году по отношению к репарациям. Перед парадным входом, так сказать, с подветренной стороны скульптур, бронзового тельца и медведя, направленное взрывное устройство нанеслось серьезный материальный ущерб. Скульптура на биржевой площади во Франкфурте-на-Майне, создана Рейнхардом Дехлауэром в 400-летию биржи, олицетворяет колебанию курса «Снижение медведь и взлеты бык», установлена в 1989 году. Шестеро биржевых маклеров, среди них двое адвокатов объединения защиты интересов мелких акционеров, были ранены осколками стекла и доставлены в ближайшую больницу. Скульптуры, особенно «Медведь», были также повреждены металлическими осколками. Еще более серьезными последствиями обернулись обвалы курсов валют, о которых объявили сразу же и на следующий день. Памятуя о давнем крахе фондового рынка, заговорили о «Черном понедельнике». Конечно, в заголовках газет сразу замелькали хорошо известные, объявленные по всему миру в розыск имена и названия террористических организаций. Началась широкомасштабная облава. Параллельно последовал нескончаемый отток капитала. Хотя повреждения носили символический характер, франкфуртские биржи настоятельно было рекомендовано сменить местоположение. И только в кулуарах, Поодаль от жарких событий поговаривали об одном счастливом случае. По словам очевидцев, за полчаса до взрыва перед главным входом в биржу стояла молодая женщина, одетая как средневековая святая. Некоторые видели ее на том же самом месте в рабочие дни уже на прошлой неделе. А другие свидетели сообщили, что наблюдали женщину в похожем или в таком же наряде перед зданием Deutsche банка еще в октябре. И перед банком, и перед биржей она дарила розы маклерам, которые бросали ей монеты, и прочим прохожим. Полиция, кстати, подтвердила, что ее место между банком и биржей было санкционировано для публичного стояния. Только после того, как масштабная облава не принесла никаких результатов, с более чем недельным опозданием, святая, идентифицированная теперь как Елизавета Тюринская, попала под подозрение. Газеты даже растиражировали фотографии переодетой женщины. Несмотря на активные меры, полиции не удалось ее арестовать. Поздно, в который раз слишком поздно, следственные органы всерьез восприняли информацию, которая вывела бы их по горячим следам на преступницу гораздо раньше. Молодой человек с собакой, который продавал журналы для бездомных в центре города перед достопримечательностями, в том числе и перед биржей, Сразу после теракта всюду рассказывал, что он якобы видел смешную святую, когда как раз шел на работу, а на обратном пути ее уже не было, только коробка еще была, на которой она стояла. Даже лежавший поблизости бездомный обратился к молодому человеку с собакой. Ну, ясно же, в коробке спрятали бомбу. Но кто поверит бродяге? Все это произошло 11 ноября. Мрачным пасмурным днем, незадолго до наступления сумерек. Хотя моросило не сильно, говорили, что, вероятно, дождь прогнал святую. В спешке постамент, та зловещая коробка был забыт. Так горячие следы простыли. Вскоре снова было объявлено, что за терактом стоят люди, которые находятся в международном розыске. Указания на подозреваемых и их организации снова и снова вели на Ближний Восток. В гипотетических разговорах упорно всплывал Ливан. Мне было лучше знать. Историю Али, наполовину казаха и его семьи, я послушал бы с удовольствием, когда с моей Утой, именуемой во внеслужебное время Ютой, ел чечевичный суп, в то время как она по кусочкам уплетала свой шницель. Но моя статуя, одетая в гражданское платье, не очень-то хотела распространяться об Али. Полагаю все же, что дед Али по отцовской линии был настоящим поволжским немцем. Вся семья – крестьяне-менониты, сперва была депортирована в Сибирь, потом, после смерти Сталина, осела в Казахстане. Менониты – общинное ответвление протестантизма, основанное… Менно Симонсом в 30-е годы XVI века. Не признавая оружия применение силы, первые колонисты на юге России и в Сибири появились еще в XVIII веке по протекции Екатерины Великой. Там отец Али мог жениться или вступить в любовную связь с настоящей казахской женщиной. Когда же Али, звавшегося тогда Гербертом, казахи оскорбляли как немца, отец Али вместе с сыном, как и многие другие, перебрались в Германию, где их оскорбляли уже как русских. Вот тут Али вспомнил о своей мусульманской матери. Она осталась в Казахстане, где была ее семья. Поскольку Али не хотел терпеть оскорблений ни как немец, ни как русский, он выучил арабский и увлекся политикой. Так или примерно так могла бы нашептать историю своего возлюбленного моя статуя, когда разделалась со шницелем. Но она созналась только в том, что при первой же возможности он снова хотел бы вернуться в казахские степи, а она отправилась бы за ним следом, несмотря ни на что. Где ей суждено быть? Иногда я представляю ее себе. На бескрайних просторах, стоящую неподвижно, укрытую до плеч конской накидкой. Взгляд ее устремлен в никуда. В Наумбурге я больше никогда не был. Может быть, в скором времени я и съезжу туда, как раньше, с моей женой. Мы пройдем через западные ворота к алтарной части собора, остановимся у хоров, посмотрим на статуи донаторов-основателей Гербурга и Риглинды, Дитмара и Вильгельма Камбургского, Тимо и Зитцо, госпожи Геппы и Марк графа, облокотившегося на свой меч, а рядом с ним его супруги, у которой все еще есть основания, глядя поверх высоко поднятого ворота плаща, видеть всю начиненную опасностями современность, минувшие кошмары и наполненное ужасом будущее. Может быть, тогда я расскажу жене все или почти все, что мне довелось пережить с Утой, и что случилось со мной, когда я попал в поле зрения одной статуи. Ульфсхале, 13 августа 2003 года.